Глава 24. Дело Табак Изъеденный коррозией комбайн медленно ехал в сумерках по краю поля, угрожающий кренясь на колдобинах и нещадно скрежища всеми своими сочленениями. Фары освещали бегущих по обеим его сторонам слепых псов, облаивающих агротехнического монстра. Картина могла быть вполне идилитической. Хлеборог, собачки, если бы не вид этих самых собачек и дышащего на ладан комбайна. Альтабелли смеялся, удерживая одной рукой огромный руль. Он не понимал, за счет чего двигается апокалиптический агрегат, в котором просто не могло остаться ни капли солярки, ни крохи электричества в аккумуляторах и без того рассчитанная на низкие скорости Нива ползла еле-еле из-за спущенных протекторов, но и такая езда доставляла лейтенанту несказанное удовольствие, пусть даже кабину нещадно трясло и мотало. Он включил свет в кабине, под потолком вспыхнула лампочка в мутном плафоне, посмотрел ее вверх и увидел за солнцезащитным целлоидным козырьком припрятанную пачку, очень похожую на сигаретную. Альтабели не курил с училища, но сейчас ему отчаянно захотелось вдохнуть табачный дым. Протянув руку, он извлек красную картонную коробочку, на которой было написано «Прима». А также был нарисован кто-то из коммунистических диктаторов прошлого века. То ли Ленин, то ли Сталин. Лейтенант их постоянно путал, так как история не особенно интересовался Внутри диктаторской пачки оказалось три полувысыпавшихся сигареты без фильтра, высохших и почти невесомых. Летенант представил себе сельского механизатора, который оставил здесь эту пачку. Высокий, белобрысый парень с простым и добрым лицом, усыпанным веснушками. Интересно, успел он в свое время эвакуироваться? Или погиб? Или бродит по зоне в виде зомби, сжимая в полуслевших кулаках невидимый руль? Вытащив сигарету, Альтабели сунул пачку в карман, а сигарету в рот, Щелкнул армейской зажигалкой и закурил. Маленькая кабина быстро наполнилась дымом, который ел глаза, но лейтенант с удовольствием затягивался, продолжая улыбаться. Он посмотрел влево, собаки по-прежнему бежали рядом. шнеки пока никто не угодил. Дураков нет. Оглянулся, вожак исчез. Наверное, решил спуститься на грешную землю, убоявшись передвигаться на комбайне. «Пора что-то с ними делать», — подумал Альтабеллик. Тем более, комбайн все равно едет не в нужном направлении. Эксперимент, пожалуй, можно заканчивать. Лейтенант затянулся еще раз и открыл форточку, чтобы выбросить окурок. Открыл и остолбенел, потому что собаки дружно удирали через поле в сторону дальних холмов и линии электропередач. Однако радоваться этому событию Альтабелли никак не мог, потому что слепых собак сменила химера. Химеру лейтенант видел только на картинках и в учебных фильмах. Он знал, что это один из самых опасных мутантов зоны, но точно также знал и то, что встречались Химеры достаточно редко и в определенных местах, в основном ближе к АЭС. Но вот же она, поблескивая в сумерках глазищами, медленно трусит комбайну, вроде как даже не обращая на него особого внимания. «Дурак, дурак!» Альтабелли стукнул себя кулаком по лбу. Устроил катание на комбайне. чтобы ему было расстрелять собак из кабины, не скоредничая насчет патронов. Экономист доморощенный. А теперь относительно безобидные собаки ушли, и их сменил куда более страшный враг. Черный мутант находился в шагах в 30, когда лейтенант вылез из кабины. Он понимал, что спускаться вниз значит заведомо проиграть. Стекло кабины тоже не станет для химеры препятствием. Это не слепой вожак. Комбайн продолжал тупо переть вперед, раскачиваясь, и истинная, потому что двигатель альтабели выключать не стал. Вдруг движущаяся и скинающаяся конструкция отпугнет тварь. Оставалось одно — прятаться. Поэтому лейтенант полез в бункер для зерна, торчащий рядом с кабиной. Пустой металлический склеп еле уловимо пах перепревшей пшеницей. Места там было достаточно. Но главное — небольшой прямоугольный люк закрывался изнутри. Альтабель и рукоять у пистолета сбил одним ударом приржавевший язычок, который послушно въехал в положенный ему паз. Вовремя! Комбайн покачнулся особенно сильно. Скорее всего, эта тяжелая химера вспрыгнула на ступеньки лесенки. Летенант замер, лежа на спине и выставив перед собой автомат. По металлу скрежетнули огромные когти. «Это же не броня», — думал Альтабелли. «Это не танк и не бронетранспортер. Это комбайн. Обычное тонкое железо, которое можно пробить, например, штык-ножом или даже гвоздем». Судя по размерам химеры, каждый ее кокоть был крупнее штык-ножа. Лейтенанту казалось, что он слышит, как совсем рядом на площадке у дверцы кабины дышит чудовище. Возможно, он на самом деле это слышал. Здоровенная зверюга и дышать должна была на манер паровоза. Интересно, если ее вот так, в упор, через стенку бункера? Нет, может быть рикошет. Получится шинкованная капуста. Альтабель сам видел, как один русский из приезжей комиссии готовил на пикнике капустный салат. Взял каску, накрыл ею качан, прижал ногой, а потом выстрелил пулей со смещенным центром тяжести. И кухонного процессора не нужно. Посыпалось стекло. Видимо, Химера сунулась в кабину, но при ее размерах не особенно там помещалась. Комбайн вильнул, полуспущенное колесо наехало на особо крупную колдобину, или же мутант задел руль. Альтабели представилась фантастическая картина. Химера садится в еще теплое после лейтенантского зада кресла и начинает деловито дергать рычаги. Впрочем, о неожиданных проявлениях разума у мутантов зоны Альтабели тоже прочел довольно много, и, в принципе, ничего экстраординарного в этом не было бы, к тому же в кабине сейчас возилась именно Химера, очень умный мутант, а вовсе не тупой псевдогигант или, скажем, снорк. А капитан Колхаун сидит, наверное, сейчас в своем кабинете и объясняет кому-нибудь из высших чинов, куда могла подеваться выдвинувшаяся к месту катастрофы группа. Или наоборот, кто-нибудь из высших чинов объясняет капитану Колхоуну, что еще необходимо сделать, чтобы одновременно и показать старание помочь попавшим в беду гражданским и получше припрятать следы того, что произошло с самолетом на самом деле. Альтабелли аж затасковал. Так ему хотелось выбраться живым, невредимым из этой переделки, чтобы как следует от души врезать Колхоуну. И пока лейтенант мечтал куда бы получше врезать вышестоящему начальству, ситуация снаружи в корне изменилась. Химера выла почти на грани ультразвука. Комбайн раскачивался из стороны в сторону. Но по металлу бункера когтями тварюга не скребла. Время от времени раздавались мощные удары по корпусу машины, от чего она едва не переворачивалась. Но устойчивость комбайна была удивительной. Альтабелли мысленно поблагодарил неведомых древних изготовителей этого чудо-агрегата. В этот момент химера заткнулась, видимо переводя дух, и лейтенант услышал крики. Кричали люди, определенно люди, а не какие-нибудь псевдоплоти, про которых он знал, что те никогда не собираются в стае. Кричали люди, еще и потому, что он расслышал слова. «Давай, мочи ее!» «Покататься решил, скотина! Вот сейчас я тебя!» Кальтабели заворочился в железном коробе и с ужасом подумал, что люди, которые в зоне охотятся на Химеру, еще пострашней самой Химеры будут. Загрохотали выстрелы. Привычное ухо лейтенанта узнало ручной крупнокалиберный пулемет. Химера завыла опять, очередь звонко хлестнула корпус комбайна. Лейтенант мельком удивился, почему мутант не убегает. Выстрелы раздавались, казалось, со всех сторон. Табелли сжался на дне бункера и принялся истово молиться Мадонне, да и вообще всем святым, которых мог припомнить, включая свою матушку, которая была еще вполне жива и в святые не совсем годилась. шальная пуля могла насквозь пробить и бункер, и самого лейтенанта, однако неизвестные преследователи, к счастью, оказались довольно меткими и стреляли никуда попало, конкретно в мутанта. Химера визжала недолго, внезапно визг перешел в низкий хрип который закончился каким-то булькающим звуком, и выстрелы прекратились. Голоса людей приближались. «Похоже, тварь кого-то посла. Надо посмотреть, что там внутри!» — крикнул один. «Да не, она просто каталась!» — заржал второй. «Сейчас, сейчас, они доберутся до него. ушеки это точно, просто повернут ручку, а там...» Альтабелли приготовился нажать на спусковой крючок и в этот момент мир вокруг него обрушился куда-то вниз вместе с древним комбайном Нива. Очнулся он от того, когда кто-то бесцеремонно вытаскивал его из люка, ухватив подмышки. Летенант дернулся, моментально приходя в себя, распахнул глаза и увидел перед собой вполне нормального человека – сталкера в полной амуниции. Откуда-то светили мощные фонари жутко болела голова. Ею то он видать и долбанулся. Сталкер ухмыльнулся альтабелли в лицо и громко сказал: « Ты я смотрю крут мужик, если химеру себе вводил и приспособил. Откуда-то сверху раздался громкий смех, Сталкер окончательно вытащил лейтенанта из люка и поставил на площадку. Альтабелли первым делом посмотрел наверх. С края обрыва, откуда видимо и свалился многострадальный комбайн, В свете фонарей торчали несколько голов, скаливших золотые прокуренные зубы. Кто-то крикнул. — Ты чего там возишься, поролон? Поднимайтесь, мы тоже хотим позырить на погонщика химер! Альтабель огляделся. Похоже, ему повезло. Обрыв был хоть и глубокий, но сам овраг узкий, а центр тяжести у комбайна находился весьма низко, поэтому машина не перевернулась, а рухнула ровно вниз. И, кстати, мотор продолжал урчать. Лейтенант пригляделся и самым неуместным образом разинул рот от удивления, считающийся одной из умнейших тут тварей. Попала в банальную ловушку. Хапнув обеими лапами по крыше кабины и стенки, она прорвала железо своими когтищами и застряла в нем. Полоски железа загнулись розочками под ее когтями, не дав распороть кабину донизу, а зазубрины не давали выдернуть когти вверх. Маленькие размеры кабины тоже мешали развернуться как следует. Стало быть те удары, что слышал Альтабелли, эта химера билась со стенку кабины, пытаясь высвободиться. Что ж, довольно легкая добыча. Понятно, почему сталкеры решили на нее поохотиться. Они поднялись на обрыв с помощью веревки. Сталкеров оказался целый отряд, восемь человек, все экипированы как следует, обвешаны оружием, в хороших спецкостюмах, которые только недавно поступили на вооружение военным сталкерам. Но это были, конечно же, не военные сталкеры. Таких рож даже у военных сталкеров не бывает. К тому же на двоих были черные плащи с откинутыми сейчас капюшонами, по которым Альтабелли понял, что угодил в лапы темных. В лейтенантской голове услужливо всплыли строки из брошюры, выдаваемой солдатам. Темные люди, пережившие второй взрыв в Чернобыле. Многие из них умерли от неизвестных ранее науки болезней, но кто выжил, оказался изуродован. Одетые в грязной лохмотье, они скитаются по зоне, храня в своих сердцах многие ее тайны и умирая вместе с ними. Они ненавидят сталкеров-одиночек за то, что многие из них приходят в зону ради легких денег, считая их за мародеров зоны. Но больше всего они ненавидят монолитовцев. Темные сталкеры, как они сами себя называют, жестокие люди. Свою группировку они называют «грех». Мало кто способен установить с ними контакт, но некоторым сталкерам удавалось это сделать. По словам этих сталкеров, база темных сталкеров находится где-то за темной долиной, и их лидером является ворон. Темные сталкеры одеты в темные плащи с низко надвинутыми капюшонами, так что не видно лица. Если задрать капюшон, то откроется лысая голова с кровавыми дырами вырванных глаз. Там было еще много интересного. Видимо, книгу писал человек с хорошим воображением. На зону, видевший разве что на картинках. Солдатам, конечно, годилось, особенно новобранцам-срочникам, тем, что не страшней, то полезней. Напугать опять же, чтобы на посту не спали. Дескать, украдут темные, натянут глаз на задницу и заставят моргать. Ни одной лысой головы, с кровавыми дырами, вырванных глаз Альтабели перед собой не лицезрел. Что, впрочем, радости ему не принесло. Темные были немногим лучше химеры, поскольку сталкеров они не жаловали, гражданских, если те каким-то чудом попадались им, без особых разговоров убивали, военных ненавидели и убивали тоже. А может, еще и жрали, а может, на потеху мутантам отдавали. Слышал Альтабели всякие истории о приключениях на заводе Росток, к примеру. Договориться с ними было практически невозможно. Они и сами черт знает кто – полумутанты, поскольку постоянно живут внутри периметра. Тут брошюра почти не врала. Автомат лейтенанта держал поролон, который вытаскивал его из бункера. Отдавать оружие он явно не торопился. Мало того, альтабели по осклизлой глинистой тропинке подняли наверх и тщательно обыскали. Забрали пистолеты, вещмешок, флягу, часы. Даже завалявшуюся в кармане мелочь. Лейтенант не сопротивлялся. Численное преимущество очевидно. Чего ж тут дергаться? Мордастый главарь с землистой кожей и странными глазами, без зрачков. Почему-то Альтабелли подумал, что это именно главарь. Посветил на нашивки и хмыкнул. Лейтенант Аль-То-Белли, значит. Лейтенант согласно наклонил голову. Жид, что ли? «Итальянец? А что мы делаем в зоне, итальянец?» Альтабели беспечно сказал. «Гулял». Главарь поворачивал глазами и усмехнулся. «Ну да, я понял. Это бородатый анекдот, да? Что болит? Голова. А почему повязка на ноге? Сползла». Темные подобострастно и не слишком весело заржали. Убивать тебя вроде резону нет пока, лейтенант. альбель Имя как? аль Я имя спрашиваю, мужик. Луиджи. Ю. И имена у вас тоже корявы Пойдешь короче лужа с нами, может по дороге пригодишься. В качестве приманки, к примеру. Темные снова заржали и двинули в сторону леса. Поролон ткнул лейтенанта стволом автомата в спину. «Давай топай, лужа!» «Моим ведь автоматом тычет», — зло подумал альтабели но молча двинулся вперед. Остальные тоже не особо болтали. Посетовали на погоду, мол, скоро дождь пойдет, и утихли. Лейтенант нашарил в кармане пачку с оставшейся парой сигарет и закурил. Сразу вспомнилась местная поговорка. «Дело табак. Табак был приотвратный».